Последнее напоминание царя не поразило царевича. Он ждал его, приготовился, и если в ту же ночь побывал у Александра Васильевича и князя Никифора, то вовсе не из нужды в совете, а ради привычки. «Нечего тут рассуждать. Клобук гвоздем к голове не прибит, можно его и снять», — отозвался Александр Васильевич, да потом и добавил он. «Пожалуй, теперь-то и лучше». Кто знает, что будет. Почти то же самое услыхал царевич и от наставника. «Когда нет иной дороги, так надо идти в монастырь», — высказал князь. «Только отпиши духовнику о принуждении своем идти в иночество. Тот передаст архиерею Рязанскому, тогда и не будут думать, что пострижен за какую вину». Загрустилось было от решения царевича Афросинья, но и то ненадолго. Быстро высохли ее слезы под поцелуями любимого человека, и скоро успокоилось сердце от уверений, что его черничество будет только временное, ни в чем не стесняющее, которое сбросить будет легко. Решив таким образом, царевич на другой же день отвечал отцу короткую, но решительную отповедью. «Милости виши, государь-батюшка! Письмо ваше, писанное в девятнадцатый день всего месяца, я получил того ж дня по утру, на которое больше писать за болезнью своею не могу. Желаю монашеского чина и прошу о милостивого позволения, раб ваш и непотребный сын Алексей». А вслед за отправку этого письма было отправлено и письмо к петербургскому духовнику протопопу Георгию, с извещением о требовании насильного пострижения. Новое тяжкое раздумье наложило на царя отповедь царевича. В ней не было именно того, чего желал отец. мало того она как будто указывала на принуждение. Теперь положительно выяснилось, что царевич понял всю суть требования, и решился протестовать, если не явно, по неимению средств, то тайно, оставляя себе путь для будущего. Если бы сын выставил протест свой прямо и открыто, тогда бы открылась и возможность действовать на него прямо, но он хитрил и увертывался, значит, понял, что для соблюдения закона нельзя было прибегнуть к мерам крутым и никогда не гнушившийся характер царя принужден был гнуться, раздражаясь тем еще более и еще более обостряя враждебные отношения. Дня за два до отъезда за границу государь навестил сына, чтобы лично удостовериться, действительно ли он болен и не может выходить из дому. Он застал сына в постели, изнуренного лихорадкой. Алексей Петрович привык к обману, и умел притворяться до того искусно, что самый опытный глаз доктора не мог бы открыть лжи. Впрочем, в эти минуты его и действительно охватил лихорадочный пароксизм. От страха при одном взгляде на отца смертельная бледность покрыла его лицо, оледенели руки, и озноб пробегал по всему телу. «Не болен ли впрямь и долго ли жить ты ему?» — подумал государь, вспомнив что еще несколько лет назад доктора признавали в сыне несомненные признаки чехотки. И как будто чувство жалости шевельнулось в суровом сердце. — Ну что, какую резолюцию принял? — без обычной строгости в голосе спросил царь. — Бога Всевышнего призываю в свидетели, что только единого желаю — быть в иноческом чине, — клялся царевич — едва выговаривая слова от ужаса. «Нелегко и иночество для молодого человека», — проговорил царь. «Подумай, не спеши, и об резолюции своей отпиши ко мне, подожду еще полгода. А лучше бы тебе взяться за прямую дорогу», — прибавил он, «может быть именно от уверенности, что эту прямую дорогу уже не идти сыну». Царевич плакал и целовал руки отца. Размягчилось ли сердце царя, или просто вспомнил он о слышанных им новых открытиях в медицине, но только собираясь уходить, государь проговорил в полголоса. «Жениться бы тебе на здоровой женщине, может, и поправился бы тогда». Так государь и уехал за границу, не решив своего неотвязного вопроса.